Глава двадцатая Эйден устал оплелся через поле боя. Он старательно избегал встреч с воинами клана Волка. Они катапультировались из разбитых роботов и теперь, еще не веря в случившееся, бесцельно шатались по полю. Эйдена не пугала возможность драки, он ринулся бы в свалку просто ради тренировки. Но сражение кончилось, и кречеты победили. Эйден не видел смысла погибать теперь, после победы. В будущем ему ещё не раз представится такая возможность. Однако разочарованные волки сейчас были оскорблены и разъярены, и могли затеять бесполезный бой, так что Эйден стремился с ними не сталкиваться. Во время драки с элементалом у него напрочь отлетела подошва от ботинка. Ойден не стал её искать, а двинулся дальше. Земля под голой ступнёй обжигала, как раскалённая сковорода, и приходилось идти в высшей степени осторожно. Некоторое время он ковылял, прихрамывая, а затем отбросил их хороший ботинок, чтобы двигаться быстрее. Темп ходьбы действительно увеличился. Теперь Ойденa подгоняла раскалённая почва. Под большим куском брони Вероятно, отлетевшим с валявшегося рядом робота, Эйден обнаружил ланж. Вполне возможно, что он прошел бы мимо, но обожженные ноги вынудили его присесть на край разбитой машины. Металл тоже был горячим, но все же теперь Эйден ощущал жар другой частью тела. Он не замечал ланж до тех пор, пока она не застонала. Это был даже, пожалуй, не стон, а не стон. А просто отрывистый звук, выражавший скорее разочарование, чем боль. Эйден в изумлении огляделся и увидел сначала только искорёженный брони костюм, выглядывавший из-под груды обгоревших обломков. Эйден обошёл вокруг и увидел, что в раздавленных доспехах элементала лежит Ланч. С вами всё в порядке, командир Ланч? Нет. «Наверное, легко догадаться, Волт». «В общем, Ут. Вот. Я просто думал, что спросить об этом будет вежливее». «Вежливый вольняга? Это что-то новое. Как идет сражение?» Оно закончилось. Эйден рассказал все, что знал сам, включая и то, как он разрушил купол командного пункта. Значит, ваш план был правильным, выдохнул Аланч. А ваша чёрная лента, она порвана. Эйден сглюнул вниз. Да, пустяки. У меня мимоходом вышла небольшая стычка с пехотинцем Волков. Вот лента и порвалась. Вы хороший воин, Хорхе. Сказать такое стоило вам должно быть больших усилий. Я всегда знал, что вы презираете нас, Волт. «Вольно рожденных?» «Да, я всегда презирал овольняк и теперь презираю, но вы храбрый воин». «Я сейчас собираюсь еще больше увеличить вашу ненависть». «Да? И как же?» «Я собираюсь отнести вас в медицинский купол, командир Ланш». Не обращая внимания на гримасу отвращения, появившуюся на лице женщины-воина, Эден собрал все оставшиеся силы, приподнял кусок металла и рывком стёрнул его с Ланж. Теперь он бегло смотрел её. При виде искалеченного тела с раздавленными ногами даже ему изменило хвалёное хладнокровие людей клана. Ланж без сомнения заметила, как Эден вздрогнул и отвёл глаза. Вы можете двигаться? Я почти не чувствую тело. Но все же попытаюсь. Оказалось, что руки ее действительно слушаются, и Ланш удалось слегка приподняться. С вашей спиной, кажется, все в порядке, а с верхней частью туловища тоже. Что ж, поможем вам выбраться отсюда. Поможем? Ну, это я просто так выразился. Мы, вольно рожденные, говорим не совсем правильно, знаете же. Действуя как можно быстрее, Эйден смастерил из кусков железа и проводов, торчавших из разбитого робота, нечто вроде саней или волокуши, приспособление, о котором он где-то читал. Вырвав ещё откуда-то кусок электрического кабеля, он использовал его в качестве верёвки. Нелепую кособокую конструкцию теперь можно было тянуть. Самым трудным оказалось извлечь ланш из остатков её доспехов и перетащить на волокушу. Поландж была облеплена чёрными хлопьями лекарств из автоаптечки брони костюма, сработавшей, чтобы стабилизировать состояние раненого элементала. Массивное телосложение женщины и чёрная липкая меджидкость, насквозь пропитавшая её одежду, здорово мешали ей дынуть. Он просто выбился из сил. Вновь использовав электрический кабель, он крепко привязал ланч к своей конструкции. Наконец, убедившись, что она неожиданно не соскользнёт и не ударится, а это могло сильно ухудшить её состояние, Эйден взялся за провода и принялся тянуть. Почти сразу же он понял, что может продвигаться вперёд только очень медленно. Гасить волокушу было очень тяжело. Она весила больше любого медицинского транспортного средства. Кроме того, почва была каменистая и требовала большая осторожность, чтобы вести ландж без сильных толчков. С каждым шагом голые ступни Эйдана, казалось, превращаются в поджаренный хлебец. Но вот, вскоре обожжённые взрывами участки поля остались позади. И земля наконец-то стала холодной. Здесь Эйден засек элементалей Кречета. Они сразу же бросились к нему на помощь. Измотанный, усталый Эйден был не сказанно рад этим мускулистам, возвышавшимся над ним как башни воинам. Кое-как доковыляв до расположения Кречетов, Эйден почти не чувствовал под собою ног. Он с трудом дотащился до центра лагеря и рухнул без сознания у входа в командный пункт. Там находился Кааль Першоу. Он наблюдал за Эйденом на протяжении всего его пути, специально приказав своим подчиненным не оказывать изнуренному воину никакой помощи. Першоу в этот момент чувствовал себя необычайно хорошо. Он только что получил от Радика заявление о капитуляции. Теперь я ваш пленник, сказал Радик. Першо тихо усмехнулся, прежде чем ответить. В этом нет никакой нужды. Вас победил Вольняга. Я не могу сделать воина пленным столь низкопадшего воина. Возвращайтесь со своим соединением домой. Вы альпершо. Вы обязаны взять меня в плен. Таков закон кланов. Нет, это не закон, а только традиция. И я сейчас ей не последую. Я не смог бы держать вас в качестве военнопленного, потому что всякий раз, увидев ваше лицо, я вспоминал бы вашу позорную историю. Проиграть сражение из-за действий Вальняги это надо у мудреца. Ну да, я не смог бы видеть вас. Если же вы хотите, чтобы я поступил по традиции, то, пожалуйста, я возьму вас в плен и тут же освобожу. Так что желаю всего хорошего. Он чувствовал, что Радик прямо-таки кипит от злости. И главное, он ничего не мог поделать. Уже не по традиции, а по закону кланов военачальник победившей стороны мог диктовать свои условия. Першал думал, что поражение при собственных силах, превосходящих противника, и так достаточно для радика унижения. Этот человек опозорен теперь надолго, возможно, до конца своих дней. Поэтому его можно и отпустить. Затем першу сообщили новости. Ланч жива, но жестоко изранена. Герой битвы вернулся, протащив её за собой чуть ли не через треть поля боя. Когда Хорхе добрался до командного пункта и рухнул у входа, першу так и не смог подавить в себе отвращение к его облюдочному происхождению. Очнувшись, Эйден обнаружил, что находится снова на станции Непобедимая и лежит на раскладной койке в кабинете Першоу. Сам полковник сидел возле него и лениво разглаживал пальцами порванную чёрную ленту. Фотография Баста исчезла, кратко заметил он. Она должно быть отвалилась. Прошу прощения, мне нельзя говорить без разрешения. Обстоятельства таковы, что мы можем пренебречь этим правилом. Более того, мы можем забыть о чёрной ленте. Резким рывком, вызвавшим у Эйда пронзительную боль в спине, Калпер шоу сорвал с него чёрную ленту. Теперь вы можете говорить в вашем стиле, неуважительно и грубо, считая это наградой за победу в сражении. Но со мной прошу этого не обсуждать. Мне очень неприятно, что вы теперь в почёте. Я с яростью думаю о необходимости ставить вас в пример. Но за свои действия, и особенно за ваш успешно сработавший план, вы заслужили медаль, и мы вынуждены наградить вас. Мне да не надо меня ничем награждать. Я принадлежу клану Мы все делаем то, что можем. Першу выдала тревожный смешок. От этого звука кровь стыла в жилах. Эй, Дено, стало интересно. Слышал ли когда-нибудь кто-нибудь ещё на станции смех Першу? Но это был, разумеется, не настоящий смех. Он скорее уж напоминал рычание готового наброситься на свою жертву монстра. Или ликующий крик кречета, победившего в схватке. Это был смех чудовища из ночных кошмаров. «Вы обманщик, Хорхе. Иногда вы мне даже нравитесь. Мы все делаем то, что можем. Так мог бы сказать вернорожденный, Но в устах вольняги эта фраза становится мерзкой». Першу встал и... И подошёл к окну за письменным столом. Эйден попытался сесть, но у него сразу же закружилась голова, и он был вынужден снова лечь. Стоя спиной к Эйдену, Першо снова заговорил. Я только что глубоко унизил командира войск клана Волка. Я чувствовал ненависть в его голосе, но несмотря на мою победу, я тоже унижен. Я благодарен за то, что мои гены не попадут в генный пул Волков. Я благодарен за это вам, Хорхе. Именно ваш план и ваши бесстрашные действия защитили мой путь крови. Но во всех наших записях эта победа будет фигурировать как неполноценная. Нельзя допускать, чтобы мы, верно рождённые, благодарили Вальниак за наши победы. «Во мне всегда будет жить память об этом позоре!» Эйден не знал, что сказать в ответ. Он не хотел быть надменным и еще больше увеличивать степень этого позора. «Как Ланш?» — спросил он. «Она умерла!» — тихо проговорил Кайль Першу. «Очень жаль!» «Да...» Усилия, приложенные вами, чтобы притащить ее в лагерь, ни к чему не привели. Я об этом не сожалею. Я не знаю, что вы имеете в виду, но приказываю вам этого не говорить. Как только сможете ходить, вы и свободны. Першов вышел из комнаты, делая большие шаги, куда больше, чем обычно. Как будто он торопился по неотложному делу. Эйден закрыл глаза. Перед его мысленным взором возник разрушитель, падающий на командный купол. На этот раз с самим Эйденом внутри. Может быть, так и следовало поступить? Тогда никакие слова Кайля-Перша уже ничего бы не значили». Неожиданно открыв глаза, Эйден спросил себя, сколько он ещё сможет выносить бесконечные оскорбления этого вернорождённого. Двил Традик бушевал, отчитывая своего подчинённого Крейга Варда. Как это вы не поняли, на что он нацеливается? Вы должны были стрелять более осмотрительно, под таким углом, чтобы робот Вальнееге упал в другом направлении. Это было невозможно. Я пытался защитить купол. Он наклонил машину над куполом совершенно неожиданно, и у меня не было времени изменить угол стрельбы. Он обдумано подставил себя под удар. Он не это известно. «Я изучил пленки, мы проиграли сражение из-за вас, Крейг Вард!» Обвинение было слишком серьезно, и Крейг Вард даже взорвался в ответ. «Возможно, я поступил и неправильно, но все ошибаются в пылу сражения, и вы не исключение!» «Я никогда не ошибаюсь так, командир звена!» «Тогда позвольте вас спросить вот о чём, Двилд Радик. Отчего вы выбрали такую скверную тактику и установили стационарный командный пункт, вместо того, чтобы взять ответственность на себя и отдавать приказы из кабины робота, в котором...» «Я могу призвать вас к ответу за такие слова. «Да, вызовите меня в круг равных. Возможно, я так и сделаю, когда мы вернёмся назад». Радик глубоко вздохнул. Он чувствовал, что Крейг Вард еще долгие годы будет его наказанием. Установка стационарного командного пункта более эффективна, чем управление непосредственно из боевого робота. Техники могут контролировать все сражение, тогда как командир вынужден отвлекаться на уничтожение врага. Но командиры Делают так уже много сотен лет. Нельзя отдавать командование сражениям, техникам. Нужно... Я участвовал в сражении как воин. Точно так же поступали величайшие воители прежних времен. На несколько секунд Крейг Варт вспомнил, кто из них подчиненный. При всем должном уважении к вам, сэр, Я считаю, думать как командир лучше, чем думать как простой воин. Вы-то думали как простой воин. Вы совершили грубую ошибку и проиграли бой, в котором мы почти добились решающей победы. Такого не должно случаться с командирами. Двилд Радик трясся от гнева, и Крейг Вард понял, что зашел слишком далеко. Он тут же стал вести себя как подчинённый и постепенно успокоил Радико, остановив их обычный сдержанно-злобный мир.